Эпилог 2. О любви прекрасных фейри Тонкие, унизанные перстнями пальцы крутили острую булавку. Крошечная головка из ограненного кристалла бирюзового цвета колола нежную кожу. Но юная женщина не обращала внимания на такие мелочи. Зато увлеченно рассматривала калаш из сотен фотографий, размещенных на длинной стене. Цветные нити беспорядочно соединяли их всех с одной единственной, надежно размещенной в центре. — Кейха, а мы троллей для него проверяли? — Да, королева. Маленькая изящная феечка в одной набедренной повязке парила рядом, с трудом удерживая шкатулку, полную новых булавок. — Напомни, каких именно? Лесных или горных? Ее величество Цесея остановило изумрудный взор, на изображении зеленокожей плечистой девушки, пойманной камерой во время активного шинкования неведомого врага. Понять, кто это был, к сожалению, не представлялось возможным, так как кровавые ошметки у ног воительницы предоставляли мало возможностей для фантазии. Ты только посмотри на могучие бедра этой ниши. Тролиха точно родит сильного здорового ребенка, и если не прибьет его во младенчестве, Я постараюсь, чтобы он вырос настоящим высшим фейри». Феечка осторожно облетела хозяйку по кругу, выгатывая дополнительное время. Подбирать слова следовало с величайшими предосторожностями, так как королева плохо переносила несогласие. Хотя справедливости ради следует признать, те, кто вступали с ней в спор, переживали это еще хуже. А если еще точнее, очень редко. — Смею заметить, ваш сын тоже еще не полностью ситхая. Может быть, поэтому он и не спешит с локусом? — О, это дело времени! — отмахнулась царственная красавица. Она пребывала в отличном настроении и не рассердилась на маленькую подружку. Находясь в теле оборотня, он намного быстрее найдет нужный объект. Как вспомню их вечную тягу к поискам. — Принеси-ка водички, дорогая! а то у меня горло немного пересохло. И расскажи, наконец, что именно мы пробовали с троллями, пока я не разозлилась за твои постоянные проволочки и медлительность». Кейха заторопилась с ответом. «Вашему Величеству понравилась идея полутроля. Вы сказали, полукровка даже лучше, не поставит мальчика в деликатную ситуацию, каменее на нем с рассветом. Но ваш сын отверг всех представленных нами претенденток. увы хотя неожиданно подружился с братом одной из них, тоже полутролем, и пригласил его для какой-то там работы в полиции. А, теперь вспомнила. Тролли не его локус. Да-да, здесь мы с тобой явно промахнулись. Проговорив с тобой, Цесея насупила тонкие шелковые брови, повела ищущим взглядом в этот момент похожим на змеиный, но умная феечка уже отчаянно молотила крыльями ровно за ее затылком. Королева сморщила носик. Увы, достойно принимать наказание умеют не все. Но феечки при всей их пугливости народ покорный, а хорошие служанки на дороге не валяются, так что проще простить малявке некоторые хитрости. За это она отслужит верой и правдой. За десяток лет свалившегося на нее правления Цесея научилась ценить преданность, а уж неожиданные таланты своей наперстницы и вовсе аккуратно поощряла, умело перемежая пугающие нагоняя со словами своевременного одобрения, и в последнее время Кейха все чаще радовала, превращаясь в отличную шпионку и на перстницу многочисленных задумок ее Величества. Если нужно было кого-то раскрутить на откровенность, стать чьей-то сердечной подружкой или ласковой любовницей, на задание отправлялась именно фея. Из-за происхождения и легендарной легкомысленности, вошедшей в поговорки, никто не воспринимал ее всерьез. Обычные феи, любвеобильные и глупые, использовали талант врожденной трансформации, чтобы минут на десять обрести полноразмерное тело и побаловаться с каким-нибудь ищущим приключений лордом. А усиленная артефактами Кейха могла пребывать в большом размере по несколько часов, и пока не истекала магия. Даже немного менять внешность. Бесценный ресурс. Кто же будет им разбрасываться? Нет-нет, королева просто немного поиграла от скуки. Других претендентов будем проверять? Феечка осторожничала и по-прежнему держалась сзади. Других? Королева обвела взглядом стены, разделенные на сектора. Сначала их было двадцать По числу родственных кандидатов. Сейчас... Несколько меньше. Других, пожалуй, завтра. Они не настолько интересные. Последние столетия все меньше рождается полноценных локусных детей. Да и слишком много внимания потенциальным наследникам тоже плохо. Должны же они хоть немного сами потрудиться. А то я подбирай, знакомь их. Хоть кто-то может нормально сойтись без меня, а? Ваша троюродная племянница. Ларсалинтель пыталась три года назад официально выйти замуж. Выбрала партнера самостоятельно. Не локусного, но вполне уважаемого высокого лорда. Вы, наверное, помните, леди, чем для нее это закончилось?» Сесия капризно прикусила нижнюю губу, хмыкнула и стремительно пошла на выход из комнаты. Платье легкой дымкой скользило вокруг стройных ног красавицы. Королева уже три дня как вводила новую моду короткие или прозрачные юбки, чем полностью лишила сна своих придворных. «У меня все хорошо с памятью, Кейха. Мне просто не понравилась его родовая карта, только и всего. Ужасная! А ведь я не предвзята, ты прекрасно знаешь. Кстати, моему сыну отправили карту менталисточки из его отряда. Девочка никудышняя, пусть он это увидит и поменяет ее на кого-то посильнее. Подбери, покажи мне завтра варианты». «С троллями не вышло? Попробуем, человечек!» «Как ты думаешь, у меня есть шанс вывести настоящего Фейри Ментала?» «Это невозможно, Ваше Величество! Пси-талант рождается только у людских особей, а у Фейри магии и флёр!» Королева нетерпеливо постучала пол туфелькой, дожидаясь, пока распахнется дверь. «Альфа Фейри тоже не выживали!» Доминанты не соседствуют друг с другом, это все знают. Мои злопыхатели думали, что я родила обычного оборотня смеска, больного и хилого. Однако гены пальцем не раздавишь. Сейчас этот уникум бегает по своим делам и разбрасывает свое драгоценное семя по помойкам, забыв про долг и обязательства перед родным холмом. Вот, кстати, тебе пример, Кейха. Я же смогла это сделать. Пусть и сынок постарается. Предложи ему что-нибудь подходящее из наших лучших вариантов». Королева шагнула в просторный холл, украшенный драгоценной мозаикой, и благосклонно мазнула взглядом по светлым головам трех фрейлин, присевших в низком реверансе. «Самые прекрасные и родовитые незамужние девушки холма – лучший материал для стратегических браков и межхолмовых интриг». Когда-то и она низко опускала голову, приветствуя своего царственного брата. Хорошие были времена. Есть что вспомнить. — Рель, ты-то мне и нужна! — обратилась она к крайней, чье широкое платье раскинулось по полу, подобно роскошному серебряному цветку. — Я решила подобрать десятому новую пару. Говорю тебе сама, чтобы ты потом не дулась, как лаприкон на пустой горшок. — Но тетушка! Прелестная девушка выпрямилась, сверкнув негодующим взглядом. Нежный голос рассыпался колокольчиком, отозвался двойным эхом. — Сетушка, не все высшие находят свои локусы. Я надеюсь, что теперь, когда Тайрон официально подтвердил право крови и подтвержден мой интерес к кошкам, я могу снова рассчитывать. Мы тебя проверяли. Отмахнулась Цесея. — Пустой номер. Тай не реагирует. Это ты от него без ума. Моя генная линия достаточно сильная, чтобы без встречного локуса претендовать на брак с наследником. Она замолчала, оборвав эмоциональную речь и сникнув под скептическим взглядом хозяйки холма. Высоко под куполом холма замерли многочисленные феечки, пытаясь не жужжать крыльями. Две не вмешивающиеся в разговор фрейлины присели еще ниже, а любопытные придворные выглядывающие из коридоров, отшатнулись назад, чтобы не попасться на глаза Цесии. На любимую племянницу она позлится, а потом простит. Зато остальные может знатно достаться на семена. — Ри, повзрослей уже! Не всегда мир ложится нам под ноги. Иногда мы вынуждены повоевать за свое. А случается и отступиться от чужого. Где ты видишь наследника? Тайрон всего лишь претендент. Десятка. Пусть сначала выиграет противостояние со остальными конкурентами. Ты так в него веришь? Он даже в холм не соизволил явиться и на мое письмо в ответ не написал ни строчки. Да и какими силами будет сражаться твой тайрон? У него нет ни одной тени. О чем мы говорим? Она пренебрежительно повела плечом и двинулась дальше, скосив глаза и сигналя маленькой кейхи, чтобы та не отставала. В анфиладе, ведущей во фруктовый сад, королева остановилась, и за ней с силой захлопнулась дверь, давая понять многочисленной челяди, что ее величество желает уединения. Запах цветущих деревьев и зрелых плодов плыл в вкрачевым дурманом. Только холм позволял сбиться естественному природному циклу, заставляя растения созревать в разнобой. «Кей!» – королева щелкнула пальцами – призывая крошечную служанку на персницу. «Как выберешь подходящую менталистку, проследи, чтобы Тайрон получил ее карту. А Квинтерель позволь нечаянно увидеть копию». Феечка замахала крыльями чуть быстрее обычного, тщетно пытаясь понять запутанные лабиринты умозаключений хозяйки. Еще минуту назад племянница была прилюдно унижена и лишена надежды, а теперь ей нужно сообщить о возможной конкурентке. Точно так же несколько дней назад довелось не наумевать, зачем выслать десятому генную карту его отрядной менталистки, с которой, по многочисленным донесениям, он не ладил. Ваше Величество, она все же решилась. А зачем информировать о наших планах леди Клинтерель? Вы же знаете, какой у нее сложный характер, а менталистка всего лишь слабый человек. Может, не пережить пристального внимания вашей фрейлины?» Королева глубоко вздохнула запах из сада, от удовольствия прикрывая глаза. Ее идеально кукольное лицо стало мечтательным. «Локусы! Наше счастье и горе! Мы горим и сходим с ума, встретив нечто особенное, завораживающее, захватывающее в плен нашего внутреннего коллекционера и художника. Страсть к локусам не дает нам сидеть в холмах, толкает на путешествия. Она же превратила Ситхе в настоящих богов и создателей новых рас. Цесея взмахнула ресницами, словно просыпаясь. Но настоящего властителя ведет нечто большее, нежели низменные инстинкты. Он обязан идти к цели, несмотря ни на что. Желание вознестись над холмами – и возвысить свой народ, должно быть сильнее темной тяги к своему локусу. Ситхе следует создавать настоящую пару только с другим ситхе, и милых зверушек нужно менять, чтобы не возникло больной привычки. Легкая полупрозрачная юбка зашелестела, когда туфелька королевы раздавила жучка без разрешения выпавшего из сада. «Моя троюродная племянница ни одной крови с моим сыном а значит, может стать ему женой. Она открыто держит официальных фаворитов и лишь изредка балуется с локусами. Хорошая девочка, не поддается эмоциям, и я склонна дать ей шанс проявить себя. По-женски очаровать Тайрена у нее не получилось, но, может быть, она догадается действовать не влюбленной дурочкой, а как высшей Фейри. Цесея улыбнулась. В любом случае. Холм будет в выигрыше. Локус или умная женщина рядом. Все что угодно, лишь бы в моем сыне пробудилась истинная суть. Игра началась. Конец первой книги. Читала Инга Блю.